Глава 18. Чтобы убить змею, можно прервать и молитву. Под утро меня окончательно сморила усталость, и я задремал. Видимо, эта утренняя дрёма была достаточно глубока, потому что, открыв глаза, я увидел, что Благолепова нет в братовой. Он ушёл неслышно. не оставив записки, словно дожидался, пока я засну, чтобы уйти, не прощаясь со мной. И избавить нас обоих от неловкости, которая, как похмелье, настигает людей после сделанных накануне невольных откровений совершения окончательных поступков. Серый рассвет клочьями расползался по мокрому стеклу, и пугающе горела в комнате электрическая лампа. Неестественный свет, который, мятый и неверный в дневном освещении, за все годы моей службы в уголовном розыске стал для меня предупреждением о тревоге, пронзительным сигналом беды. И хотя ничто больше беды не предвещало, все было тихо, пусто, исполнено дремотного покоя и утренней бессильной лености, я долго пытался пронзать, сосредоточиться, уловить эти флюиды тревоги, понять, откуда грозит опасность. И не мог. Болела голова от бессонной ночи, горели веки и глаза болели, как при начинающемся гриппе. Часы показывали начало восьмого. Я придвинул к себе телефонный аппарат и позвонил Панасидину. голосом бесстрастным, не выражающим никаких чувств, он согласился перенести нашу встречу на 6 часов вечера. Я поблагодарил его, попрощался и уже положив трубку, подумал: "Не с ним ли связано возникшее чувство тревоги?" Но оно возникло ещё до разговора с ним по телефону. А мне, наверное, просто нужно было выспаться. Я решил поехать в управление, быстро уладить все текущие дела и отправиться домой спать. У около метро я купил газету и досконально проработал её, покачиваясь на мягком сиденье вагона, гудящего и ухающего в беспроглядной тьме туннеля. Особенно мне понравилась статья в разделе Медицинские советы. Профессор разъяснил, что самый верный путь к инфаркту миокарда постоянные нервные нагрузки, частые отрицательные эмоции, недостаток сна и пренебрежение спортом. В этом смысле у меня перспективы были просто замечательные. Гантели купить, что ли? Может быть, эти чугунные отчушки заменят мне недостаток сна, эмоции сделают положительными и снимут нервные нагрузки. Интересно, сколько могут стоить гантели. Хорошо, кстати, что завтра зарплата. Интересно, заменить час упражнений с гантелями. Сейчас знаю. Прибывая в этих сонных размышлениях, я пришёл к себе в кабинет, сел в кресло за стол и постарался сосредоточиться, чтобы решить, какие дела мне надо сделать сейчас, а что можно отложить. И, наверное, я долго пребывал бы в этой полудрёме, если бы не зазвонил телефон. Я снял трубку. Мне нужен инспектор Тихонов. Тихонов у телефона. Ваш телефон мне дала жена. Я вас слушаю. Меня зовут Умар Рамазанов. — Здравствуйте, — Умар Шарафович сказал я. удивившись тому, что запомнил его имя и отчество. Сонное одыр, как тягатившее меня всё утро, удержало от ошибочных поступков. Она замедлила реакцию, притупила чувства, и я не впал в невротическую суету от иллюзии прямой достижимости человека, которого безуспешно ищу 3 года. Она спасла меня от естественного рефлекса сыщика хватать, ловить, держать. Всё так же заторможенно спокойно я спросил: — Чем обязан? — Я хочу сдаться, — сказал он. В голосе его совсем не было красок. — Ну что же, мне кажется, это разумное решение, — сказал я осторожно. И, стряхивая оцепенение, старался изо всех сил понять, почему он звонит мне. Ведь он хорошо разбирается в нашей механике и отлично знает, что его дело в ОБХСС. И будто уловив мое недоверие... Он сказал сразу, — Вас, наверное, удивляет, что я решил сдаться вам. — Почему же? — уклончиво ответил я. — Я такой же офицер милиции, как и всякий другой. Разницы никакой. Нет, есть. Вы, инспектор Мура, и я хочу разговаривать сначала именно с вами. В любой момент готов к разговору. Вы придете сюда или хотите встретиться со мной в городе? Не хитрите со мной, инспектор. Я вам сказал, что хочу сдаться, и для этого нам незачем встречаться в городе. Меня смущает только одно. Я хочу вам верить. Я полагаюсь на вашу порядочность. В голосе Рамазанова прозвучали умоляющие нотки. Что вас смущает? Я боюсь, что когда я предъявлю вашему постовому паспорт, меня задержат. Трехлетний розыск будет успешно завершен, и добровольной явки не состоится. — Слушайте, Рамазанов, коль скоро вы сами решили прийти, то должны были понять уже, что мы такими номерами не занимаемся. Это не из нашего репертуара. Я сам буду вас встречать у входа. — Хорошо, — сказал он. И голос его вновь увял, потерял цвет, форму, звук. Стал прозрачным. Я сейчас на Пушкинской. Через 10 минут буду у входа. Положил я трубку на рычаг. И оцепенение моё испарилось совсем. Ибо я поняла окончательно, что то утреннее предчувствие, ощущение беды и опасности не было случайным. За барьером нашего двухминутного разговора с Ромазановым происходили какие-то очень важные и острые события. Коль он надумал после трех лет бегов позвонить мне сегодня в девять утра и сказать, что сдается. Нет, не только усталость, разочарование и безнадежность подвигнули его на это решение. Ведь в первом гудке телефонного вызова, прозвучавшего в тишине моего кабинета, уже раздавалось для него брецание тюремного замка. я представил себе, как он идёт сейчас по страстному бульвару, пустынному, залитому осенним дождём, облетевшему напоённому запахами сырой земли и прелых листьев, горьковатым ароматом чёрных голых деревьев, погружающихся неслышно в спячку. Переходит улицу, раниженных быстрыми смерчиками бензиновых выхлопов. и каким невыносимо прекрасным таким сказочно неповторимым должен казаться ему этот серый сумрачный осенний день последние минуты его свободы как он должен проклинать эти наворованные рубли хрусталь курорт и дорогие стааны были за них надо сейчас расплачиваться этим дождливым тусклым утром которое нельзя купить, украсть или выхитрить, потому что имя тому осеннему слепому свету последний час свободы. Никаких симпатий Ромазанов у меня не вызывал, и всё-таки я позвонил в бюро пропусков и заказал ему по всей форме пропуск, хотя мог провести его мимо поставого, предъявив своё удостоверение и сказав одно единственное слово: Аристонний. Он как-никак позвонил сам и сдался, заработав в моих глазах тем самым для себя это пустяковое, а для него очень важное привилегию. Давайте на Петровку 38 не арестантам. Я захлопнул дверь кабинета и пошёл по лестнице вниз. И думал я о том, что с каждым мигом мы приближаемся друг к другу на два шага. И с того момента, как мы встретимся, для Рамазанова начнётся отбытие в головного наказания, которое ему много-много времени спустя определит суд. И хотя мне, наверное, надо было радоваться, что ещё один преступник будет сейчас задержан, леден в руки правосудия и изолирован от общества, Я все-таки радости этой в себе не ощущал, и, возможно, причиной тому были быстрые черные глазенки двух мальчишек, сидевших на диване, под которым стояли две красные немецкие пожарные машины. Никогда я раньше не видел Рамазанова, и он меня не знал, но, наверное, мы думали друг о друге, потому что у проходной мгновенно опознали я его, а он меня. Поздоровались. Выписали ему быстро пропуск, на обороте которого было напечатано «Час прихода — 9.45, а графа «Час ухода» так и останется пустой, потому что Умар Рамазанов отсюда не уйдет, а уедет на специальной машине, которая называется «Автозака» в просторечии «Черный ворон». Конвоиры выведут его не через главный подъезд, а через служебный выход во дворе. Пропуск там ему не понадобится, а паспорта у него уже не будет, потому что я должен буду его вложить в специальный конверт, приклеенный к задней обложке папки уголовного дела. И от всех этих мыслей было мне тоскливо, потому что понять меня может до конца только тот, кому это в жизни доводилось. Сажать в тюрьму людей дело очень нервное. И положительных эмоций нет никаких. Молча поднялись мы по лестнице, прошли по коридорам. Я вот перед дверь пропустил его вперёд и сказал: "Садитесь". Ромазанов, стягивая с себя плащ, усмехнулся. "Спасибо". читаете, что я уже сижу. Курить можно? Курите. У него был портфель, и когда он отпер его, доставая пачку сигарет, я краем глаза заметила аккуратно сложенное бельё и чуть замаслявшийся свёрток, наверное, с едой. Любящие руки собирали его на этих горьких проводах. Эх, Рашида Басавна. Кто же раньше твои любящие руки не порвали в клочья ворованные деньги? Почему не удержали мужа рядом с черноглазыми ребятами? А-а-а. Поздно об этом сейчас говорить. Рамазанов закурил, откашлялся, словно собирался продекламировать мне стихи или что-нибудь спеть. И старался он изо всех сил держаться достойно, не потерять лица, не потерять лица. и встретить трудную минуту по-мужски. Но заговорить он не успел, потому что раздался стук, и в дверь заглянул Вознюков. Разрешите присутствовать. Да, заходите, здравствуйте. Здравия желаю. Вознюков обошёл сидящего сбоку от стола Ромазанова, протянул мне негнущуюся, твёрдую, как дубовая коряга ладонь, пригладил расчёской белёсые волосы и чинно сел. на стул, сложив руки на коленях. Я взглянул на часы. 10:00 без минуты. Итак, Маршарафович, я вас слушаю. Пазников мигнул белыми ресницами. На следующем мгновении на его длинном лице уже и следа удивления не было. Словно он вечерком договорился с Ромазановым встретиться здесь в начале рабочего дня, и он-то пришёл вовремя, а гость маленько поторопился. так что пришлось ему пока довольствоваться моим обществом. А теперь поздняков пришёл. Стрелка на часах десятку перепрыгнула, и, пожалуй, пора приступать к делу. О моей преступной деятельности вы наверняка хорошо информированы, спросил, сказал Ромазанов. Сейчас я внимательно рассмотрел его лицо, крупное, с сильными чертами, Глаза черные с фиолетовым наволоком, за лысый лоб, выпирающий вперед. У него была смуглая коричневая кожа, синеющая на щеках от густо прущей щетины. Пришел я к вам по многим причинам. В основном потому, что окончательно понял безвыходность тупика, в котором оказался. Но это от ума. А сердце все время трусило. Я всё старался оттянуть сегодняшнее утро. И привела меня к вам острое ненависть, желание отомстить гадинам, могильным червям, мародёрам, трупоедам гиенам, у которых нет ни совести, ни закона, ни чести, которые у сироты готовы вырвать кусок из горла, вдову ограбить. Он уже не откашливался и не декламировал В голосе его звенели слёзы и полящая ненависть. Он больше не контролировал себя и не боялся потерять лицо. Ромажанов тряс поднятыми кулаками, и пористое смуглое лицо его было синюшно бледным. "Успокойтесь, Омар Шарафович", сказал я. "Давайте по порядку". "Давайте", устало сказал он и сник как-то. "Свои поступки я готов нести". полную ответственность. Ежели я только что украл из своей жизни ещё 3 года, когда скрывался от вас в нелепой надежде, что мне удастся как-то выкрутиться. Хотя это ведь глупость была с самого начала. Что я, шпион, что ли? Жить годами на нелегальном положении. Я молчал, не желая сбивать его, отвлекать вопросами. Ромазанов задумчиво сказал: Какая это была жизнь, можете себе представить? Если я за 3 года похудел на 18 кг. Ведь я не отказывал себе в еде, не бегал, не суетился. Лежал целыми днями на диване и читал. От одних мыслей о жене, о детях, о себе. Я думал, сойду с ума. — Где же это вы три года отсиживались? — спросил вдруг Позняков. И я понял, что его удивляет разгильдяйство и нерадивость участкового, который допустил проживание в течение трех лет на своем участке, разыскиваемого следствием преступника. Рамазанов повернулся к нему, посмотрел на него, оценивающе. Медленно сказал, сначала жил в Касимове у друга, а потом в Кратове, на даче у жены моего брата. — И за такой срок к вам ни разу участковый не приходил? — спросил Позняков. — Приходил, но дача большая, и я на втором этаже отсиживался. Без острой необходимости из дома не выходил, и то всегда в темноте. жил тихо. Внимание не привлекал. Всё равно, не порядок, покачал своей длинной головой Пазньков. Участковый должен быть на своём участке не только засветло, он, как кот в ночи, должен всё насквозь видеть. Я в их разговор не вмешивался, потому что начал догадываться, что привело к нам Ромазанова. А он отмахнулся от ведлюго Пазнькова. Да что об этом сейчас говорить? Я к вам пришел, потому что меня без участкового разыскали бандиты. Это они, сволочи, сделали у меня в доме обыск, а потом меня на даче нашли. Когда? — подались мы к нему одновременно с Позняковым. Вчера вечером. Вот они-то не поленились подняться на второй этаж. Рамазанов сидел, закрыв лицо руками, раскачиваясь всем корпусом, как на молитве. Не отрывая ладони от глаз, он сказал, глухо, «Это шакалы, уголовники. Они потребовали пять тысяч, а иначе грозились выдать меня милиции, бандиты. Они хотели получить с меня еще одну плату. Они только не знали, что я уже и так запуган до смерти. Дальше запугать меня невозможно. Они не знали, что когда детей не видишь... и жена крадется к тебе по ночам, как воровка, то от этого страх жрет тебя пудами. И пропаде она пропадом, такая воля, если она в тысячу раз хуже и страшней любой тюрьмы». «И что вы им ответили?» — спросил я. «Что я ответил?» — поднял на меня слепший от ярости глаза Рамазанов. «Я ответил им, что деньги отдам сегодня. У меня же не может быть под рукой пяти тысяч». и твердо решил идти к вам. Да не с пустыми руками, а притащить их за шиворот, этих проклятых мародеров, чтобы они, по крайней мере, сидели со мной в соседней камере. И мне тогда тюрьма не покажется такой горькой. — Но где вы договорились передать им деньги? — спросил я. — Кафе «Ландыш» у Кировских ворот. — Во сколько? — В двенадцать. — Я звонил вам. потому что, знаю, вы их ловите. Давайте поедем в кафе, возьмите их, этих бешеных псов, и я уйду в тюрьму с легким сердцем. Кузняков сердито завозился на стуле, я оглянулся на него, и мне показалось, что на лице у него мелькнуло сочувствие к Рамазанову. А я с горечью подумал, что Рамазанов, пожалуй, перестарался. Если бы он верил в нас больше и рассказал бы мне это по телефону, то мы почти наверняка бы их взяли. Придут ли они теперь в кафе «Ландыш» — я был совсем не уверен. Судя по их замашкам, они вполне могли проследить, куда поехал с дачи Рамазанов. И как я встретил его у входа на Петровку-38». Но говорить это сейчас Рамазанову было бессмысленно. «И вот это. Возьмите, — сказал он, — протягивая мне записную книжку. Что это?» «Эта книжка была в плаще. Кивнул он на свой дождевик на вешалке. Это их плащ. Одного из них. Он так осатанел от предчувствия близкого мародерского куша. И погода на улице была теплая. Может, и плащ у него ворованный». Он не привык ещё к нему, что уходя не забыли его у меня на гвозде. В кармане была книжка. На букве Л в записной книжке разгонщика был записан служебный телефон Лыжина. Вопер группа, выехавшая с Ромазановым в кафе Ландеш, пробыла там 2 1/2 часа. Все это время Рамазанов сидел за столиком с отрешенным лицом, пил боржом и кофе и курил, непрерывно закуривая сигареты одну от другой. Но никто не подошел к нему. Разгонщики, очевидно, проследили его. В середине дня Рамазанова привезли снова ко мне в кабинет, и от неудачи все были раздражены и и утомлены. Чтобы убить змею, Коран разрешает мусульманину даже прервать молитву, — сказал Мар-Рамазанов глухо. И в его сощуренных, немного косящих глазах клубилась такая ненависть, что мне стало чуточку не по себе. — Я не собираюсь лукавить. намекать, что сдался из-за мучений совести. Хотя и жалею о том, что так завёлся тогда, остановиться не мог. Всё оказалось вот, округлю свой пакет до десятки перестану, потом до четвертака. Не успел. Говорил Ромазанов быстро, и когда волновался в его речах раскальзывала изредка частичка та. по которой угадывалось казанское происхождение. Я не перебивал, видя, что ему нужно выговориться. — С вашим братом милицией у нас отношения возникли, так сказать, законные, — продолжал Армазанов. — Ваше та дело — ловить наших, прятаться. — Но эти шакалы, ух, шакалы, лежачего бьют. На горе наживаются. У ребятишек малых кусок изо рта-то отнять и вырвать хотят. Шакалы. Ладно. Решительно прервал он сам себя. Хотел с ними разобраться. Не своими руками-то, пусть вашими. И в последний раз горестно вздохнул, как всхлипнул. — Башка моя дурацкая, задроченная, не доварила. — Да. Да если вкратово ко мне эти шакалы протопали, то уж где-то догадаются приглядеть, куда я направляюсь. А я на Петровку пошёл. Ладно. Чем могу быть вам полезен? Я на всякий случай уточнил. Значит, ни кого из шантажистов вы не знаете. Ромазанов развёл руками. Первый раз в жизни увидел. Да и вряд ли кто из знакомых-то ко мне бы сунулся. он сказал это без всякого нажима, но глядя на его узкое, острое, очень контрастное лицо, власные желваки на скулах, бешеные блики в глазах, я подумал, что знающие люди постиреглизбых, наверное, так уж без церемонно брать его на испуг. Тогда давайте станем на их место, сказал я. Ермазанов удивлённо посмотрел на меня. Я пояснил: "Давайте прикинем их расклад в этом деле. Тогда мы сможем устроить им встречу в следующий раз. Ромазанов понял. Вопрос номер 1, сказал он. Кого из нашей братии есть смысл шарашить? То есть, у кого можно хорошо поживиться? Замечательно. Если не секрет, скажите, пожалуйста, кого они уже катанули, кроме меня, я имею в виду? Не секрет? Кроме вас они сделали самочинный обыск у Абуимова. Как? скинул Серамажанов. Ведь Рашид Он помелься немного, потом махнул рукой, криво усмехнулся. Рашидо сразу же предупредил его жену. Хм. Я понял, что на всякий случай он не хочет говорить о Почкалиной, и помолк ему. Они обыскали его любовницу, Екатерину Почкалину. И прилично попользовались, между прочим. «Ясно», — кивнул Умар. «Ясно. Это кто-то очень близкий наводит. Внутренний человек наш. Но кто...» Этот вопрос так захватил его, что он, казалось, забыл о моем существовании. Глядел сквозь меня, прищурившись. Кто-то шептал... Загибал пальцы на руке, пока они не сложились в жилистый кулак, побуревший от напряжения. — Давайте вместе думать, Умар Шарафович, — сказал я. — Это эффективнее будет. — Ага, — очнулся он. — Еще кого ограбили? Фонтягу. Фонтягу — Понтягу. — Понтягу! Рамазанов не мог скрыть удивление. — Странно. — Странно. — А еще кого? — Пока все. — То есть... Всё, если только кто-нибудь из потерпевших не утаил от нас этого факта. Тогда слушайте. Я, собственно, мало чего нового-то скажу. Всё, в основном уже прошло по уголовному делу. Но есть некоторые подробности. Ну, детали, как бы сказать, они могут пригодиться. Доедите ли что бумаги-то. Я далрмажанову лист И он начал трудолюбиво что-то писать и чертить на нём. А я тем временем занялся оформлением анкетной части протокола допроса. Скоро он закончил свои записи и сказал: "Вы издеваетесь, знаете, конечно. Что мы получали за вкладом Хазанова сырьё по завышенной калькуляции и в своём цехе гнали левый трикотаж. В основном Дамские костюмы тройки и олимпийские тренировочные костюмы. Товар-то дорогой, полсотни троек в месяц, да столько же олимпийских, хватит тебе делов на десять косарей. Ну, По-нашему, ну, на десять тысяч, в общем-то. Реализацией занимались шесть магазинов. Товар туда и деньги оттуда доставляли наши агенты, Еськин и Танцура. Магазинщикам полагалось... Тридцать процентов с цены. Три тысячи, то есть, уточнил я. По пятьсот на магазин. Не спешите, инспектор. Они не поровну получали-то. А именно, седьмой и двадцать первый имели по семьсот пятьдесят в месяц. Пятьдесят второй. Пятьсот. Тридцать первый и девятнадцатый по четыреста. И сотый двести. Сейчас, погрузившись в расчеты и вычисления, Рамазанов несколько успокоился. Богарь встревоженный румянец на скулах. Он перечислял быстро, памятьливо, деловито. Бухгалтер, начальник цеха Лысаевенко и Еремезов получали по 2% со всего дохода. По 200, значит. Итого 600 плюс два раза в месяц из ресторана от пуза. Дальше. Бригадируют Белову и кладовщик Ухазанов по 5%. По 500, значит. И постолька же есть кину и танцую. «Вы хотите выяснить, кто, так сказать, богатый?» — спросил я. Рамазанов усмехнулся. «Я и так знаю, кто богатый. Я хочу из рассуждений жуликов этих выяснить, кто по-ихнему должен быть богатый-то». «Резонно», — согласился я. «И что? Смотрим на список и выкидываем бедных. Это бухгалтер Рожков...» Лыса Иваненко, Ремезов. По магазинам 52, 31, 19 сотой. Ничего себе бедные, возмутился я. Эти магазинщики по 400-500 рублей в месяц гребли, не считая при том зарплаты. Я просил вас не спешить, гражданин Тихонов, сухо сказал Рамазанов. Сразу видно, что вы дело-то толком не знаете. В этих магазинах на наш товар было по три, а в 52-м — четыре компаньона. Навар как раз на шашлычные да на сандыновские бани. Я пожал плечами. Армазанов миролюбиво сказал. — Лучше разберемся с остальными, да? — Бригадир, допустим, Беловол. Если эти шакалы его хоть немного знают, он отпадет сразу. — Почему? — не понял я. — Ведь он, по вашим расчетам, за три года тысяч пятнадцать мог скопить, и даже больше. Но с ним номер не пройдет. — Да. — Раньше... Иноколаков показывали с топоромы, с обрезом в тулупе. Вот такой это человек, жуткий. У него на обыске ни гроша не нашли, ваш это. Стол хромой, державая кровать, вот и всё имение. А люди все цеховики знали, что он за копейку удавится. Или лучше сказать, другого удавит. Понятно. Дальше. Дальше. Водовщик Хазанов. Вот этот уже ближе к делу-то. Я лишнего не скажу, но он не только нашему цеху помогал. Еще и других пользовался. У него монетка должна быть, по всем расчетам. Теперь экспедиторы. Еськин, Танцура. По описи с них получили мало. Что-то тысячи по полторы. Походи, заначка должна была остаться. Ребята, они аккуратны. Или с умом. Рамазанов снова усмехнулся, глаза его потеплели. На мои, в основном. Но я не возражал. Помощники они были хорошие и ребята честные. «Остаются седьмой и двадцать первый магазины», — сказал я, заглянув в рамазановские записи. «Да, это были серьезные купцы», — отозвался Рамазанов с сожалением. А семьсот-восемьсот рублей в месяц от нас только имели. Плюс кое-что еще, о чем говорить сейчас-то не стоит. — Почему же не стоит? — по инерции спросил я. — Потому что мы сейчас с вами другим делом занимаемся. А то не по вашей части. — Ага, — быстро уразумел я. — Так что купцы? — Седьмой отпадает, — задумчиво сказал Армазанов. Супруги Абрамовы сгорели дотла еще на обыске. У них все до копеечки дома было. Все и выгреб. Товарищ Савастьянов. Камушков там сколько-то. Биллиантиков. В банке с солью держали и то нашли. В общем, не только то, что с нами заработали, но и за всю жизнь трудовую накопленное-то. Да? Остается, значит, двадцать первый. Э, Липкин там был заведующий. Да... Большой муча человек Липкин. Твёрдо, уважительно сказал Ромажанов. Я бы на месте этих шакалов к нему направился. Остаётся один вопросик, не выясненный сказал я. С Пантягой. Он что крупного взбрал? Какое? Ромажанов досадливо поморщился. И вот пока мы разговаривали, всё думал: почему именно его на разгон взяли? Как потом сообразил. Что же «Была у нас давно одна история. Дал я ему как-то партию товара с нашего склада, с самовывозом. Ну, не знаю, то ли испугался он, то ли еще что. Только оприходовал он нам трикотаж, не стал его налево гнать. Ну, как говорится, черт с ним. Только пополз после этого, не знаю уж от кого, но, в шоке, что я через понтягу-то большой товар сбываю». компаньонов тайна. Ну, тебе в карман. Скандал получился. Обоймыв меня в Сандунах чуть бутылкой пивной по голове та не врезал. Я ему доказал, конечно, дело-то не трудное. Он успокоился. А на остальных нам наплевать было. Вот видно, этот слушок и сработал. Понятным. Я торопливо заполнял протокол допроса. Ромажанов Оскучневший, задумчивый, тоскливо смотрел в окно, из которого виден был зелёный парк больницы, новый красный кирпичный забор, за чем-то возводимые вокруг него небо, по которому неслись бурые клочки туч. Позвонил Состянов. За Ромазановым приехал следователь прокуратуры. В дверях Ромазанов остановился Долго смотрел на меня, видно, что-то сказать хотел, но ничего не сказал. Губы его как-то жалко скривились, он махнул рукой и шагнул за дверь. В неволю, от которой он так яростно скрывался, которой сам приговорил себя. которые подтолкнули его разгонщики. В ней потекут теперь долгие тягостные годы. Я мало полагаюсь на случайную удачу. Если в шапке лежат 5 билетиков, и на одном из них написано водить, я вытаскиваю как раз его. Успехи, которых я когда-либо добивался, были следствием прилежания и трудолюбие. Но на сей раз случаю было угодно облегчить мне работу, резко сократив количество возможных вариантов. Экспедитор Ейскин и дорестным был холост, устойчивых связей не имел. Поэтому его комната была печатана, после суда передана постороннему человеку. Разгонщикам на его квартире делать было нечего. А Степан Танцура, как выяснилось, и вовсе был прописан не в Москве, а в области Кварти и брат, с которым готовно доложил мне участковый инспектор, были у них крайне неприязненные отношения, доходившие до рукоприкладства. Служебная справка раймилиции извещала, что С и тансура выписан с указанной площади в связи с арестом по уголовному делу. У кладовщика Хазанова ситуация была несколько сложнее. У него в Москве остались и семья, и квартира. По расчетам Умара Рамазанова добрая монета, но люди, которые знали про такую тонкую вещь, как существование Пачкалиной, а Боймов вовсе не рекламировал эту связь, безусловно, должны были знать и принять во внимание дружбу между Рамазановой и Хазановой, а следовательно и учесть, что Рамазанова предупредит подружку о налете. Конечно, дерзость разгонщиков могла оказаться паче логики, и об этом следовало помнить, Но все же вариант с Казановым оставался запасным. Главным кандидатом на следующий разгон был большого ума человек Липкин. Накануне вечером Иоганн Фробен приехал с книжной ярмарки во Франкфурте, где заключил несколько выгодных сделок, и почья нас ужина был весел, благодушен, и полон самых радужных планов и надежд. Он называл меня своим воскресителем и обещал твердую поддержку в магистрате среди самых сильных и уважаемых граждан Базеля. А утром, когда слуга принес ему в спальню умывание и почту, Иоганн Фробен не дышал, давно остыл, и мучительная гримаса След последней ужасной боли исказило его тонкое и лубное лицо. Город скорбел о своём достойном сыне. Траур соблюдали и те, кому при жизни он был ненавистен. Тяжёлыми медными гирями, в адрес неба на притихших людей, удары погребального колокола и горечь моя была невыносима. Ибо светлая печаль Об ушедшем навсегда друге, была опоганена врагами. Чумными крысами побежали по городу слухи, будто я отравил колдовскими ядами покровителя и защитника своего. И студенты многие не пришли на занятия. И от лекарских услуг во многих приличных домах мне было отказано. И от Изриэля перестали приходить вести. Последнее письмо прислал он из Женевы, где поселился для проповеди моей медицины. Поуста холодно, тоскливо стало в доме. Если бы не участие и поддержка верного ученика и друга Поринуса, жизнь моя стала бы совсем невозможной. Он и предложил сходить с поклоном к мудрецу из Роттердама. доста славному Эразму всеведущему. Нет, в нашем городе человека к разуму и суждению, которого так прислушивались бы. Если он захочет прилюдно вступиться за честь вашу, учитель, то многие поверят ему. Эразм принял меня в своей большой тёмной гостиной, освещённой красным пламенем горящих в камине дубовых плах. Сидел он в глубоком кресле, завернутый в толстый шерстяной плед. Маленький, усохший, бледный, в шелковой шапочке. Потирал искривленные под агрой пальцы на кошачью шкурку. Надежное средство от ломоты в суставах. На маленьком пипитре разложены были перед ним исписанные листы, которые он при виде меня проложил вязаной закладочкой. Я отодвинул в сторону. Улыбнулся мне тепло, приветственно махнул слабой рукой. «Приходящего ко мне, да не изгоню, вон!» И от святых слов Писания, произнесенных его тонким насмешливым голосом, остро кольнуло в сердце. Потому что вспомнил я невольно, как несколько лет назад, Пришел в эту обитель гонимый, преследуемый, как затравленная дичь, умирающий от чахотки поэт и рыцарь Ульрих фон Гуттен, и просил у мудреца убежища от преследователей, и разум отказал ему, объяснив, что в доме всегда сыро и холодно, и болезнь умирающего может здесь уйти. амбастица здравствуй великий господин разум во всех областях учёнейший и любезнейший когда довелось мне исцелить тебя от недуга почечного прислал ты мне письмо где обещал награды за моё искусство сердце своё и память благодарную и прибегаю я сейчас к милости и разуму твоему совету и помощи, ибо жизнь моя невыносима стала. И вает маленькой сухой головой Эразм, говорит тоненько, «Я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу десницей правды моей». И, может быть, от того, что говорит этот насмешливый Момус, «Сын ночи» словами библейскими, Кажется мне, будто он посмеивается над моими горестями. — Ты хочешь пожаловаться на враждебность медицинского сословия, на козни врагов, невежество и злобность обывателей? — Да. — А я и так знаю. Среди врачей, кто невежественнее, нахальнее, самонадеяннее остальных, тому и цена выше, не только в глазах обывателей. — Да. но даже и у венчанных государей. А чего же так происходит? И как изменить эту нелепость? Никак ее изменить нельзя. Ибо сама медицина в том виде, в каком многие твои коллеги ею теперь занимаются, — не что иное, как искусство морочить людей. Что же мне делать? Разум прикрывает тонкие прозрачные пленочки век. Старая дремлющая птица. Но он не спит. Помолчав, советует: Тебе надо стать потише, меньше отличаться от остальных, меньше сорицу, меньше спорить, стать более похожим на других лекарей. Я не примиряться с твоим существованием. Даже если бы я мог принять ваш совет, Мне бы это не помогло. Они всё равно против меня всегда будут вместе. Эт ты говоришь неправильно, качает головой разом. Сдружившись, кошки могли бы изгнать из города собак. Но кошки не умеют дружить. Тебе же нужно выиграть время. Либо твоя беда в том, что ты очень рано родился. Нынешний век для тебя гостиница. твой дом в веки следующих. Но Господь не дал мне века. Тогда смири свою гордыню, подчини её разуму. Не моя считает тебя человеком великим, и дело твоё великое. И ради него можно многим поступиться. Я думаю, что и великому человеку ради великого дела невозможно совершить низкого поступка. А смирение моё лицемерное стал бы низостью неразумно сочувственно смотреть на меня и тонкие губы его змеятся усмешки козу не кормит мёдом а ты хочешь стадо с ею неразумное хоть чубыть блюдом ему непотребным но если бы ты великий мудрец поддержал меня словом своим почтенным. Нашлось бы ещё много разумных людей, которые вняли бы тебе. Э нет, дружок мой. После скитаний многолетних нашёл я приют для спокойных размышлений, работы и нерушимой тишины. И вергнут себя в хаос и свалку новых волнений. «Уволь, пожалуйста. Мне так мало времени осталось. Я ведь на мечту о будущем загробном блаженстве смотрю, как на последнее и великое из безумия человека. Но ты так прославлен и знатен и разум, что тебе некого и нечего бояться. Парацельс, я боюсь не людей». на стремительно уходящего от нас времени и тебе я хочу напомнить историю Адама вся жизнь которого предупреждение тем, кто не умеет ценить своего времени сейчас первый был создан прах во второй час образ в третий голем четвёртый Его члены. В пятой раскрылись его отверстия, в шестой дана ему душа, в седьмой он встал на ноги, в восьмой Бог дал ему Еву, в девятый он был введен в рай, в десятый он получил заповедь, в одиннадцатый он согрешил, Дав 12-й был изгнан и ушёл. Мой 12-й час грядёт. И мне нет возможности убеждать дураков в твоей кровати. Он снова закрывает глаза и умолкает. То ли действительно заснул, то ли притворяется спящим. я долго смотрю на всеведущего и думаю о том, что в жилах его медленно неровными толчками сочится слизистая прохладная кровь мудрого раба